Глава 8. Забавная ситуация. В данный момент за контроль над планетой воевали кленонцы и скаари, а лагерь для военнопленных, устроенный на месте столичного стадиона, был заполнен исключительно людьми. Скаари никогда не сдавались в плен, их штурмовики следовали принципу «победа или смерть», и в случае поражения предпочитали отправиться на тот свет, прихватив с собой как можно больше врагов. Хотя «заполнен» — это не совсем правильное слово, потому что людей было не так уж много. В основном это были ребята из местных сил самообороны, которых скаари не успели истребить. Уцелевшие мирные жители могли возвращаться по своим домам, по крайней мере те, у которых остались дома. Клинонцы гарантировали им неприкосновенность на всех территориях, контролируемых имперскими войсками. Наша четверка держалась особняком. Поскольку в нас с Дюком до сих пор можно было опознать военных Альянса, аборигены одаривали нас весьма недружественными взглядами, и я вполне мог понять их чувства. По сути, Альянс бросил Новую Колумбию на произвол судьбы, сначала позволив Скааре захватить её без боя, а потом пропустив локальное пространство системы, военный флот Клинонской империи. Элегантный ход, ничего не скажешь. Показать всем независимым мирам, что их ждет в случае непросоединения к Альянсу, а потом отдать планету Клинонцам, чтобы те организовали мощный форпост на подступах к человеческому сектору космоса, используя оборонительные порядки империи в качестве буфера. При этом Клинонцы на Новой Колумбии оказываются слишком далеко от границ империи и не могут представлять для Альянса самостоятельные угрозы. Если же Асад не ошибается, Скари тоже достигли цели войны. Они сложили все тухлые яйца в одну корзину, а потом эту корзину уронили. Клан Прадиша, неподвластный правящим кланам Гегемонии и доставляющий своими выходками много проблем, был уничтожен чужими руками. А это значит, что одной междоусобицы в Гегемонии будет меньше. Непонятно только, чего добивались клинонцы. С одной стороны, они приобрели пригодную для жизни планету. С другой же, эта планета находится в окружении врагов, и в случае возникновения угрозы, ее будет очень трудно удержать. Впрочем, я просто ничего не знал об основных задачах на Новой Колумбии. Оставалось только исходить из мысли, что Империи вряд ли управляет идиот, и военная операция Реннера была вполне успешной. По-видимому, Клиннон тоже достиг поставленных целей, в чем бы они ни заключались. Как здорово. Три основных игрока галактики разыграли эту партию как по нотам, и каждый получил желаемое. Единственными проигравшими оказались жители Новой Колумбии, на чьем поле развернулась эта игра. Галактические сверхдержавы поиграли мускулами и на пробу бряцнули оружием. Но это еще не та война, которая может положить конец цивилизациям. Это пока только разминка.